Однако Вершилов был счастлив, что Тузик поддерживает его, стало бы щенку ничего страшного не угрожает. Но прошла неделя, другая, и Тузику надоело выходить гулять с собачкой в любую погоду, надоело мыть ей лапки и кормить, и щенок случалось часов до пяти, пока Вершилов не возвращался с работы, сидел безвыходно дома, голодный. И пищал безостановочно. А Лера, страдальчески подняв брови, говорила, как бы не обращаясь никому: к кому. — Вот так и живем. Ни днем, ни ночью, ни минуты покоя. Вершилов пробовал было уговорить Тузика. — Пойми, щенок уже полюбил тебя, привязался к тебе. — Ну, что с того? — спрашивала Тузик и добавляла. — Да ну его в болото. — Что за душевная глухота? — не выдержал Вершилов. Тузик внимательно посмотрела на него своими светлыми, походившими на материнские, глазами. — Скажи это маме, папа, — сказала, — ей это, надо думать, очень понравится. Тузик тогда училась в восьмом классе и была, по общему мнению, острый на язык и необыкновенно колючий. В конце концов Вершилов взмолился к Асе. Ася приехала, взяла щенка, и потом, когда он пожил у нее и у мамы примерно с месяц, устроила его на дачу, очень, как она говорила, хорошим людям, собачникам по натуре и от рождения. Себя она не захотела оставить, потому что в ту пору как раз у них доживал свои дни старый-престарый кот Мурзик, не выносивший собак, и мама сказала, что не хочет отравлять ему последние дни. «Да, если бы Лера и девочки любили собак...» Вершилов не заметил, что произнес эти слова вслух. Обернулся, поглядел по сторонам. Никто не обратил на него и на его слова внимания. «Что было бы, если бы они любили собак?» Просил он себя и ответил себе «Тогда я купил бы этот постер с собаками». И тут же мысленно пристыдил себя, как несовестно. Девочки дали ему длинный-предлинный список нужных для них вещей. Каждая написала. И платье участника, и джинсы, и кофты-морлевки, и туфли, и сапоги. Все, что вы здесь требуете, я не осилю. — предупредил он своих дочек в Москве. — Все не куплю, не ждите. Валя надулась, а Тузик сказала непререкаемо. — И все равно стремиться должен. — К чему стремиться? — спросил Вершилов. — Купить, все и даже больше, — ответила Тузик. Вершилов вздохнул, однако решился и открыл дверь магазина. Проходя минут через двадцать мимо кинотеатра, он остановился, глядя на рекламу. Красавица-блондинка держит револьвер в руке, в другой руке кинжал, обогренный в крови. — Что-то страшное? — с удовольствием подумал Вершилов. Он любил детективные фильмы, хотя и не всегда, и не всем признавался в этом. С трудом подбирая венгерские слова, он спросил кассиршу, лирически грустившую за решетчатым окошком кассы. Что за фильм? Американский, английский, французский или венгерский? «Английский», — ответила кассирша и добавила еще что-то, он не понял, но догадался, фильм не дублирован с венгерскими титрами. Это его устраивало. Английский он знал довольно прилично, в крайнем случае поймет не все, но уж процентов на 70%. Это наверняка. В зале было немного народу, как и всегда днем в Будапештских кинотеатрах. Сперва была реклама, жизнерадостные мужчины и красавицы-женщины, обольстительно улыбаясь, расхваливали кто что. Стиральный порошок, джинсы, ковры, новые средства чистки мягкой мебели, детское питание, изделия народного промысла. Вершилов смотрел на их оживленные лица, на ликующие улыбки и думал, а ведь это все артисты, тоже, наверное, учились в театральных училищах или в киноинституте, мечтали об артистической карьере, и что же, теперь они безымянные, улыбаются с экрана, пропагандируя новый лосьон, стиральный порошок, непромокаемые трусики для малышей. Вот как иногда кончаются самые смелые мечты. Ему вспомнилась фраза, которую он прочитал недавно в одном английском романе. Фраза эта завершала роман, в общем-то, довольно скучный, который он читал уже в течение чуть ли не полугода, скорее для того, чтобы не позабыть окончательно английский. Мы строим дворцы а на поверку выходит, что строим хижины. Вот уж поистине вернее верного. Должно быть, эти самые артисты тоже строили дворцы, то бишь воздушные свои замки. Каждому представлялось, как он покоряет публику, как завораживает зрительный зал.